Глава 31. Нашт Уходить из дома на рель генералу не хотелось. Он тихонько млел, когда насмеялась, отводила глаза в сторону или тихонько наблюдала, как он готовит. Готовить генерал не любил. Делал это очень редко, и только на не в честь больших праздников. Традиции. Но сегодня, под восхищённым взглядом Айоли, даже перевязывание мяса пищевыми жгутами не вызывало желания разрушить кухню до основания и достать из тази сапаёк. В какой-то момент он даже подумал, что это может когда-нибудь стать их семейной традицией, если, конечно, все пойдет по плану. Генерал тянул время, не хотел уходить. Для этого поставил кипятиться ягодный горок. Напиток очень вкусный, капризный и требующий много времени для приготовления – Впрочем, сама девушка тоже выгонять его не пыталась, и генерал осторожно радовался этой маленькой победе. Они ушли, когда на улице стало совсем темно. Зерден, как и Нарт, уходить не хотел. Несколько раз дракон тоскливо выдохнул. «Не ворчи», – сказал генерал дракону, когда они вышли из дома. «Завтра их навестим». 그게... <з ç film> возмутился Зерден. Пойдем, нам еще связаться с командой нужно и зайти в питомник». И ознакомиться с личными делами связных. И провести совещание. У. если все сделаем сегодня, завтра навестим на Нориэль после лекций. Дракон радостно ударил хвостом о землю и бодро потрусил в сторону питомника. Айол. Дом Фаро. Сарым закрылся в своем кабинете, активировал дополнительную защиту и открыл файлообменник. Найти того, кто хотел немного заработать на продаже информации, оказалось проще, чем он думал, и дешевле, что вдвойне радовало Айола. Конечно, он еще попробовал поторговаться с исполнителем, но больше по привычке, нежели из-за желания снизить цену. Фару всегда торговался, это было почти делом чести. Айол развернул файлы, присланные шпионом. Никакой полезной информации на Риэль, кроме ее расписания, у него не было. Впрочем, информация о девке была не нужна. Ему было почти плевать, чем там занимается его наложница. Он искал того, кто поможет вывести Айоли с Эйброна. Все официальные попытки вернуть ее домой потерпели фиаско. В обещание Агни Фаро не поверил. Эта дура ничего не знала о своей сестре. Шпионы Саремы хорошо делали свое дело – Они раздобыли информацию о жизни Нориэль в Бриме, о ее учебе, работе, отдельных счетах в банках свободных планет. Фару раз за разом возвращался к документам и поражался тому, какой лживой сукой оказалась дочь достопочтенного Афи. Она не собиралась выходить замуж. Вместо того, чтобы вступить в гарем и исполнить свой древний долг, Нориэль готовила побег. Продавала украшения черным торговцам, ночами сдавала тесты Брима. Несколько лет подряд потратила на обучение. К тому моменту, когда Фаро заключил сделку с ее отцом, девка знала, что сбежит. Знала и никому не говорила. Когда Сарэм узнал, что наложницу забрали по соглашению Альянса, был в ярости. Но ничего сделать не смог. а юли не оставила ему времени на маневр. Первый год Фаро всерьёз рассчитывал на то, что девка либо не выдержит обучения и вернётся на ел, либо подчинится приказу отца. Не подчинилась. И Фаро начал искать варианты ее вернуть. А она, если верить свидетелям, искала варианты не возвращаться. Когда Сарым все это узнал, первым делом попытался заблокировать счета Нарель, Как плату за моральный ущерб и компенсацию расходов, которые ему пришлось понести, не успел. Когда нашел исполнителей, которые согласились за небольшой процент выполнить его просьбу, все счета Айоли попали в списки Эйбрана а связываться с военными никто не хотел. Фаро развернул следующий файл. Солдаты, курсанты, младший воинский состав его не интересовали. Слишком мелкие фигуры для такой операции. Фаро искал кого-то из звена командиров, без принципов и желательно с денежными проблемами. С такими всегда можно было договориться. Амина Промаившись целый день с анкетой, которую ей прислал Гринг, Амина пошла в питомник. Она знала, что смена шины должна была скоро закончиться, а значит, друг не откажется от пива и неформальных посиделок. Амина вошла в ангар и сразу же об этом пожалела. В питомнике было как никогда шумно. В загонах сидело больше десятка драконов. Все они пытались выразить свое недовольство то ли едой, то ли условиями содержания, то ли просто хотели потрепать нервы временным нянькам. Нуны чистили освободившиеся стойла, молодняк стопился у ограды загона и восторженно пищал, наблюдая за старшими собратьями. Шин и несколько его товарищей пытались успокоить парочку сцепившихся в неравном бою драконов. Ящеры пищали, хлопали крыльями, били друг друга мощными головами. Амина скривилась. Этот рёв были способны выдержать не каждые уши. Многогранность звуком добавляли малыши. А менее на секунду показалось, что у недоростков даже есть свой фаворит, и они болеют за одну из цепившихся тварей. И судя по тому, как радостно дракончики хлопали крыльями, когда один из дерущихся ящеров завалился на бок, так оно и было. Шин и еще два офицера, вооружившись ловцами, пытались накинуть петлю на дерущихся ящеров, но звери оказывались быстрее ловцов, и зафиксировать их никак не получалось. Один раз сержант был совсем близко к цели. Петля оказалась на хвосте, но активировать ее шин не успел. Дракон дернул хвостом. Сержант вместе с ловцом в руках полетел в сторону загонов. Вдруг раздался оглушительный рёв. Драконы поднялись на хвостах и радостно завыли. Следом запищали ясли. Амина скривилась, закрыла уши ладонями и прокляла про себя весь драконий рот. Она уже собралась уйти, понимая, что драконьи бои могут затянуться на неопределённое время. И даже смирилась, что вечер проведет одна. Драконы в подтверждение её мыслей начали атаковать друг друга активней. Амина повернулась в сторону выхода и сразу присела, закрыв голову руками. В двух метрах от нее приземлился огромный ящер. Черная тварь поднялась на задние лапы, расправила огромные крылья, подняла острый гребень и зарычала так, что Амине показалось вот-вот, и стеклянный купол осыплется вниз мелкими осколками. Уши заложила от этого звука, но через секунду девушка поняла – что все стихло. Дерущиеся ящеры припали к земле, зрители стихли, а задаченная малышня молча хлопала крыльями. «Спасибо, Зердена». Тишину нарушил спокойный голос Гайнара. Амина подняла глаза и увидела огромного, как и дракон-мужчину, загадочный генерал Дендрагон, собственной персоной. Сержант подскочила на ноги, вытянулась в струну и ударила кулаком в грудь. Остальные последовали ее примеру. «Вольно» скомандовал Гайнар. Вольно у Амина не получилось. От дендрагана и его крыльев шла такая жуткая энергия, что Амине захотелось спрятаться в загон к одному из ящеров. Теперь она понимала, почему генералы так отзывались. И мало кто оставался служить в Цебре. Выдержать такого начальника могли далеко не все. Она бы точно не смогла. Да еще и вместе с чудовищем. Женщина с опаской покосилась на Зердана. Малыши в загоне протянули дружное «У». Стали на задние лапы, распустили крылья и хором зарычали, подражая старшему. Нарт повернул голову в сторону яслей и улыбнулся незапланированному представлению. Амина подумала, что с этой улыбкой он выглядит еще более жутко, чем без нее, особенно в тот момент, когда вертикальные зрачки Гайна рассузились. Дракон генерала закатил глаза и опустился на землю. "Сержант Шин", спросил генерал, обращаясь к сотрудникам питомника. Амину Дандраган удостоил беглым взглядом, но этого хватило, чтобы по спине пробежали липкие мурашки. «Я. Протокол М-55». Генерал протянул шину, плоский накопитель. «Есть». Сержант взял коробку и пошел в сторону информационных блоков. Зердан утробно зарычал. Драконы послушно вернулись в загоны. «Первый раз такое вижу», – потрясённо произнесла Амина. Нарт посмотрел на девушку и снова улыбнулся. Он не стал ничего объяснять. Амина за это была даже немного благодарна. Она не была уверена сейчас в способности вести диалог с Гайнаром. Ответила ему вежливой улыбкой и перевела взгляд на Ясли. Малыши продолжали изображать Зердана. Правда, некоторые это делали уже лежа на спине, в полудреме. Ванита После питомника Ванита оказалась как раз в тот момент, когда Амина осталась наедине с Дендрагоном. Генерала она узнала сразу. В сети было достаточно информации об этом Гайнаре. И Венерянка всерьез рассчитывала привлечь внимание высокопоставленного гостя. Во-первых, он ее привлекал физически. Во-вторых, ей хотелось попасть на службу в Цебру. В отличие от глупышки Амины и ее розовых фантазий о штурмовиках, Ванита мыслила более практичными категориями деньги и перспективы, и Гайнар вполне мог ей в этом помочь. Вот только улыбка, которой он одарил сержанта, ланите не понравилась.